Глава 24 Путь обратно в замок показался одновременно слишком долгим и слишком коротким. Долгим, потому что каждая минута тянулась как час, пока я обдумывала произошедший разговор. Коротким, потому что хотелось отсрочить возвращение к повседневным заботам, к необходимости снова стать леди Леоной главой клана, а не просто женщиной, которая только что согласилась дать шанс. Чему? Торвин ехал рядом, изредка бросая на меня взгляды, полные нескрываемого любопытства. Он видел, как я отошла с Кираном, видел мое лицо, когда мы вернулись. Старый капитан был достаточно мудр, чтобы не задавать прямых вопросов, но его молчание, красноречивее любых слов, говорило о том, что он все понял. «Миледи», — наконец осторожно заговорил он, когда башни замка показались вдали. «Церемония прошла лучше, чем мы могли надеяться». «Мир заключен, все свидетели довольны. Это большая победа». «Да», — согласилась я, поглаживая шею звездочки. «Первый шаг сделан, но впереди еще много работы». «Безусловно. Договор на бумаге — это одно, а вот заставить его работать на деле...» Он помолчал. «Потребуется время, чтобы люди привыкли к новому порядку вещей». Я кивнула, но мысли мои были заняты не политикой. Слова Кирана звучали в голове, как навязчивая мелодия. То, что было между нами в лесу, было настоящим. Было ли? И что происходило со мной сейчас, когда при одном воспоминании о его голосе сердце начинало биться быстрее? Самое странное, сегодня я не чувствовала той жгучей ненависти, что захлёстывала меня при мысли о Магвайрах. Словно та Леона, чьи воспоминания я носила в себе, вдруг затихла, затаилась где-то в глубине души, оставив меня, Елену, наедине с собственными чувствами. И эти чувства пугали меня своей неопределенностью. Замок встретил нас торжественно. Весть о заключении мира разлетелась быстрее нашего возвращения, и во дворе собралась толпа — слуги, стражники, жители окрестных деревень. Все хотели видеть свою госпожу, которая сумела завершить войну без поражения. «Леди Леона!» — кричали в толпе. «Да здравствует мир!» Я улыбалась и кивала, играя роль триумфатора, но внутри чувствовала себя обманщицей. Они радовались политическому успеху, а я думала о том, как завтра вечером встречусь с мужчиной, который еще недавно был моим врагом. Следующий день начался рано. Обязанности главы клана не ждали, а после подписания мирного договора их стало только больше. Первым делом я встретилась с маэстром Элвином в кабинете отца, который теперь стал моим. Ученый-человек принес целую стопку документов, торговые договоры, которые нужно было пересмотреть в свете Нового Союза. «Миледи», — говорил он, разложив бумаги на массивном дубовом столе. Теперь, когда торговля с магвайрами разрешена, нам нужно определить новые маршруты. Их горные перевалы дают кратчайший путь к восточным рынкам. Я изучала карты, делала пометки, рассчитывала прибыли и убытки, но часть разума упорно возвращалась к воспоминаниям о вчерашнем разговоре. «Завтра вечером — таверна на перекрестке дорог». «Также, — продолжал маэстр, — нужно решить вопрос с беженцами. Многие крестьяне бежали от войны в соседние земли. Теперь они хотят вернуться, но их дома сожжены, а поля заброшены». Я заставила себя сосредоточиться на его словах. «Люди важнее личных переживаний». «Выделите средства на восстановление, — решила я, — из запасов казны. И пусть Дункан организует раздачу зерна тем, кто не успел засеять поля до зимы». После маэстра пришел Торвин с отчетом о состоянии гарнизона. Многие воины были ранены во время переворота и последующих событий. Нужно было решать вопрос с их лечением и содержанием. «Кроме того», — добавил капитан, — «нам нужно переоформить дозоры. Теперь, когда южная граница стала безопасной, можно перебросить людей на север и восток». Я кивала, записывала, принимала решения, но с каждым часом становилось все труднее концентрироваться. Вечер приближался, а вместе с ним встреча. К полудню пришла очередь экономических вопросов. Ключница Анора доложила о состоянии припасов, повар Уил представил планы праздниц в честь заключения мира. Даже старый Игон заглянул с отчетом о состоянии лошадей. — Звездочка немного прихрамывает на левую переднюю, — сообщил он. — Небольшая травма, но лучше дать ей отдохнуть пару дней. — Хорошо, — согласилась я. «А какая лошадь лучше всего подойдет для вечерней поездки?» Иган прищурился. «Для какой поездки, миледи?» «Инспекция границ», — солгала я. «Хочу убедиться, что мирный договор соблюдается». «Тогда возьмите бурю», — посоветовал конюх. «Надежная, быстрая, не боится неожиданностей». После обеда меня ждали представители купеческих гильдий. Они обсуждали возможности новой торговли, строили планы караванных маршрутов, рассчитывали прибыль. Их энтузиазм был заразителен. Наконец-то можно было думать не только о войне, но и о процветании. Но даже в разгар самых важных переговоров мысли возвращались к вечеру. «Что я скажу Кируну? О чем мы будем говорить? И главное, что я на самом деле чувствую к этому человеку?» К концу дня, когда последний посетитель покинул кабинет, я откинулась в кресле и попытался разобраться в своих ощущениях. Странно, но та жгучая ненависть к роду Магвайров, которая раньше поднималась с груди при одном упоминании их имени, словно испарилась. Остались только смутные воспоминания о детских обидах, но они казались далекими и чужими. Может быть, процесс переселения души постепенно стирал память прежней Леоны? Или она просто затаилась, выжидая подходящего момента, чтобы снова заявить о себе? Эта мысль пугала меня больше всего. Что если в самый неподходящий момент старая ненависть вернется? Но сейчас, размышляя о предстоящей встрече, я чувствовала только волнение. Ни страх, ни отвращение, волнение, похожее на то, что испытывает девушка перед первым свиданием. Горничная помогла мне одеться. Я выбрала простое, но элегантное платье темно-зеленого сукна, подчеркивающее цвет глаз. Ничего вызывающего, но и не траурно строгое. Волосы заплела в простую косу, украсив ее только небольшой заколкой с изумрудом. «Миледи выглядит прекрасно», — одобрительно сказала девушка. «Ехать далеко?» «Не очень», — уклончиво ответила я. К «Перекрестку дорог. По делам». В каверник, кабан и чертополох я приехала, когда солнце уже касалось верхушек деревьев. Небольшое, но добротное здание стояло на пересечении двух главных дорог. Это было нейтральное место, куда часто заезжали путешественники и купцы. Идеальное место для встречи двух правителей, которые хотели остаться незамеченными. Киран уже ждал меня. Он сидел за столиком в углу большой комнаты, спиной к стене. Привычка воина, который никогда не оставляет за собой неконтролируемое пространство. На нем была простая черная рубашка и темные штаны. Никаких знаков отличия или дорогих украшений. Но даже в этой скромной одежде он выглядел внушительно. Наши взгляды встретились, когда я переступила порог, и сердце пропустило удар. В его серебряных глазах читалось облегчение, он не был уверен, что я приду. «Леди Леона», — поднялся он, когда я подошла к столику, — «благодарю, что нашли время». «Лорд Киран», — ответила я, принимая его помощь с плащом, — «как не найти время для союзника?» Он усмехнулся. «Только для союзника?» Хозяин таверны, толстяк с добродушным лицом, суетился вокруг нас, предлагая лучшие блюда и напитки. Мы заказали простой ужин — жареную курицу, свежий хлеб, сыр и легкое вино. Ничего особенного, но в компании этого человека даже простая пища казалась пиром. «Как прошел твой день?» — спросил Киран, когда мы остались относительно наедине. «Обычно для главы клана», — ответила я. «Отчеты, решения, планы. А твой?» «То же самое». Удивительно, как много времени занимает мир. Во время войны все просто — найти врага и победить его. А теперь приходится думать о торговых договорах и дипломатических тонкостях. Мы говорили о повседневных делах, но я чувствовал, как между нами протягиваются невидимые нити понимания. Оказалось, что у нас гораздо больше общего, чем я думала. Оба выросли в тени войны, оба рано потеряли родителей, оба привыкли нести ответственность за жизни других людей. «Знаешь», — сказал он, наливая вино, — «в той лесной избе я думал о многом, о том, как мы могли бы жить, если бы встретились мирное время, если бы между нашими родами не было вражды». «И к какому выводу пришел?» — спросил я, стараясь сохранять легкий тон. «Что мы могли бы стать друзьями?» Он сделал паузу. «Или чем-то большим». Эти слова повисли в воздухе между нами. Я чувствовала, как румянец заливает щеки, и была благодарна за тусклое освещение таверны. «Ты очень самоуверен, лорд Магуайр», — сказала я, пытаясь пошутить. «Нет», — серьезно ответил он, — «я просто честен. Возможно, слишком честен для собственного блага». Разговор плавно перетекал с одной темы к другой. Мы обсуждали книги, оказалось, что оба любим старинные хроники. Говорили о лошадях, у него в конюшне был жеребец, брат моей звездочки. Он рассказывал забавные истории жизни своего замка, я делилась воспоминаниями о детстве. Постепенно я расслабилась. Этот человек был интересным собеседником, он умел слушать и не пытался произвести впечатление громкими речами. Более того, он относился ко мне не как к женщине, которой нужно очаровать, а как к равной, правительницей, чье мнение имеет вес. «Послушай», — сказал он, когда мы закончили с основным блюдом, «хочешь прогуляться?» «Здесь душно, а на улице прекрасный вечер». Я колебалась в мгновение, потом кивнула. Мы вышли из таверны и неспешно пошли по дороге, ведущей к небольшой роще. Наша охрана следовала на почтительном расстоянии, достаточно близко для безопасности, но достаточно далеко, чтобы не мешать разговору. Воздух был свежий, чист, пах опавшими листьями и приближающейся зимой. Над головой сияли первые звезды, а луна выглядывала из облаков, освещая тропинку серебристым светом. «В детстве я мечтал стать рыцарем», — неожиданно признался Киран, когда мы остановились у ручья. «Служить кому-то, защищать слабых, путешествовать по свету». Власть казалась тяжким бременем. «А теперь?» — спросил я. «Теперь понимаю, что власть — это не привилегия, а ответственность, и что правильно используемая она может принести много добра». Мы стояли рядом, и я вдруг осознала, как мало расстояние между нами. Лунный свет играл на его лице, делая черты более мягкими, почти юношескими. В этот момент он был не грозным лордом Магуайром, а просто мужчиной, который пытался найти свое место в мире. «Знаешь», — сказал он, глядя на меня, — «я думаю, что после всего произошедшего никогда не смогу доверять чужим словам». «Мы оба рискуем», — ответила я. Но некоторые вещи стоят риска. Да, — тихо согласился он и наклонился ко мне. Поцелуй был совсем не таким, как тот первый, яростный и требовательный в моих покоях в его замке. Этот был нежным, осторожным, полным вопросов, на которые только я могла дать ответы. Его губы мягко коснулись моих, без принуждения, без попытки подчинить. Я замерла на мгновение, а потом почувствовала, как что-то тает внутри меня. Руки сами поднялись к его плечам, пальцы зарылись в темные волосы. Он вздохнул в поцелуи, и этот звук отозвался где-то в глубине моей души. Время остановилось. Существовали только мы, двое под звездным небом. Только этот момент близости, только тепло его губ и бережность его рук, которые обняли меня так осторожно, словно я была сделана из тонкого стекла. Когда мы, наконец, разорвали поцелуй, я была почти готова расплакаться от остроты чувств. Это было так не похоже на то, что я помнила. Не было ненависти, не было принуждения, только нежность и что-то очень похожее на начало любви. «Боги!» — прошептал он, прижав лоб к моему. «Я боялся, что ты оттолкнешь меня». «Я тоже боялась», — честно призналась я. «Боялась, что не смогу» что старые обиды окажутся сильнее. А сейчас? Я задумалась, прислушиваясь к себе. Где была ненависть Леоны? Где жажда мести, которая столько лет отравляла ее жизнь? Я не чувствовала ничего из этого, только тепло и странное ощущение, что наконец-то оказалась там, где должна быть. «Сейчас я не знаю, что чувствую», — ответила я. «Но знаю, что это не ненависть». Он улыбнулся первая по-настоящему счастливая улыбка, которую я видела на его лице. Этого достаточно для начала. Мы еще немного погуляли, не говоря ничего, просто наслаждаясь близостью друг друга. Потом он проводил меня обратно к лошадям, и мы попрощались сдержанно, как подобает союзникам, на глазах у свиты. Но когда я садилась в седло, он тихо сказал. «Увидимся снова». «Увидимся», — ответила я, и сердце сжалось от прискушения. Дорога домой показалась короткой. Я ехала погруженной в свои мысли и улыбалась звездам. Впервые за долгое время будущее не казалось мрачным. Впереди было что-то новое, неизведанное, но от этого не менее прекрасное.